Находясь в постоянной тревоге по 4-5 раз в день, вскакивая на лошадей, начальники и солдаты вымещали свою злобу за беспокойство и непосильное напряжение насилиями, недостаточно сдерживаемыми Гонсевским. Насилие эти вызывали месть населения, что увеличивало с той и другой стороны раздражение, служившее источником грозных столкновений. Даже святыни поляки перестали чтить. В церкви святого Иоанна еще и теперь показывают отвращенную икону святого Николая. Как говорит предание, взоры святого отвратились при виде чинимых чужеземцами святотатств. В то же время приступили и к расхищению драгоценных предметов, потому что Сигизмунд требовал, чтобы жалование гарнизону платили московитяне, а в Кремле уже не было денег. Как размеры этих расхищений, вызванных обстоятельствами, так и ценность расхищавшихся сокровищ были слишком преувеличены. Казна Ивана Грозного была уже сильно урезана, и, говорят, увидев то, что от нее осталось, Желкевский был сильно разочарован. Его поразило только груда золотой и серебряной посуды. Но большая часть этих изделий была такова, что грубая их отделка не делала чести местным мастерам. Ценность, которую москвитяне придавали некоторым предметам, преувеличивалась услужливой легендой. И едва ли они могли найти покупателя для скипетра из единорога, оцененного ими 140 тысяч рублей. Мархотский говорит о 12 золотых изображениях апостолов в естественную величину, которую будто бы наследовал Шуйский. Но, думается, шубник вынужден был обратить их в монету, оставив лишь золотое изображение Христа, которое стоило 30 тысяч дукатов и потому было разбито на куски поляками. Возможно, что и Мархоцкий получил свою долю в этой добыче, но что касается 12 апостолов, он, вероятно, говорит о них понаслышке. Это была легенда, которая долго еще волновала воображение как в России, так и в Польше. Басня приписывала эти московские сокровища князю Радзивиллу. Но так ли оно было на самом деле? Шуйский не коснулся ни посуды, необходимой принадлежности придворных перов, ни знаков царской власти, многочисленных скипетров и корон. Так как их следовало сберечь еще для Владислава или Сигизмунда, то поляки согласились взять их только в качестве залога, и они сохранились неприкосновенными в руках полковников, до конца оккупации Москвы поляками, поэтому эта часть царского сокровища почти вся ускользнула от разгрома. Шапка Мономаха и другие регалии византийского происхождения, трон, отделанный опалами, сапфирами, топазами и бирюзой, поднесенные в 1604 году Годунову персидским шахом Аббасом, Трон Ивана III из слоновой кости греческой работы и трон Ивана IV украшенный девятью тысячами драгоценных камней, который служил при короновании Марины. Все это было спасено. Неверно также, будто Сигизмунд впоследствии велел похоронить себя в одной из корон, похищенных в Москве. Король обладал вместе со шведской короной и московской, но обе были сделаны варшавскими золотых дел мастерами. Золотая посуда в Кремле не была тронута, только серебряная была перечеканена в монету для уплаты жалования польским офицерам и солдатам. Им же, совсем уже не кстати, предоставлены были и церковные украшения, вплоть до покровов на гробницах великих князей, в Архангельском соборе. Размеры этого погрома, где расхищение отягощалось кощунством над святынями, не могут быть, однако, с точностью установлены ввиду противоречивости исчислений. Справедливость требует лишь прибавить, что если Гансевский или Сигизмунд и участвовали в грабеже, то не воздержались, по-видимому, и москвитяне, много их было в рядах расхитителей. Поляки в одном дипломатическом документе впоследствии отмечали, что как только впускали в Кремль боярина, он наполнял свои карманы и удирал. В общем, и гражданское, и военное правительство представляли Польшу в самом непривлекательном виде и произвели такое скверное впечатление – что опять вызвали народную симпатию к претенденту. Дмитрию при содействии Марины, несомненно, снова удалось бы достичь успеха, если бы не произошла катастрофа. Она, впрочем, была неминуема ввиду того, как оба они отправляли в Калуге свою верховную власть, уже находившуюся в опасности.